Глазам больно. По-прежнему штиль, парус повис и рули неподвижны. Их рукояти торчат над мостиком, как рога быка. И, положив на них больше для порядка руки, мается Сантьяго. Вас-то его не очень оправданно Днем, в тихую погоду, мы вообще стоим на мостике больше для порядка. Но, тем не менее, порядок есть порядок, и Сантьяго добросовестно скучает. Сейчас я его развлеку.